Глава восьмая. Привет от дяди Брауна. Через пару минут бодрого пути по тихому и темному туннелю парень услышал посторонние звуки. Тарахтение и металлический скрежет. Похоже на... мотовоз. Веник тревожно оглянулся. Со стороны Арбатской показался свет фар. Приближалась большая гудящая дрезина с красно-оранжевой будкой, толкающая перед собой высокую платформу, на которой сидели люди. Парень, освещенный фарами, укрепленными на платформе, остановился и прижался к стене. «Твою же мать!» – беспомощно ругнулся он. «Остановятся они или нет?» Дрезина приблизилась. Веник заметил кучку народа на платформе. Послышался крик, заскрежетали тормоза, и дрезина замедлила ход. «Давай!» – обратился к парню один из мужиков на платформе, протягивая руку. Веник понял, что отнекиваться или шарахаться в сторону – прямой путь к гибели. Поэтому, не пререкаясь, он схватился за протянутую руку и подскочил на платформу. Парень еще не успел вылезти, как дрезина снова начала набирать скорость. «Прогуляться решил», – дружелюбно спросил его незнакомый дядька, мельком скользнув взглядом по его повязке. Присевший на корточки веник улыбнулся, со страхом ожидая, что последуют вопросы. Однако мужики тут же отвернулись от парня и вернулись к прерванному разговору. Они обсуждали непонятные вещи. Из их разговора парень понял только, что диаметровцы убеждали друг друга, что нужно создать межстанционный исполнительный комитет, который получит легитимность посредством общего голосования. Веник сидел тихо на краю платформы, даже не пытаясь понять, о чем идет речь. Неожиданно к нему повернулся один из спорящих, в котором парень узнал заступившегося за него типа с жабьим лицом. «А ты что думаешь?» — спросил он, в упор глядя на парня. «О чем?» — сразу напрягся Веник. «Да об этом. О межстанционном комитете?» «Да». «Ну...» — осторожно ответил Веник. «Я только за. Давно пора было». «Вот...» — тип отвернулся к остальным. «Видите? Все об этом понимают, все говорят, но никто пальцем о палец ударить не хочет». «Но ты не говори!» – возразил ему кто-то. «Как это не хочет? А мы сейчас зачем едем?» Мужики загомонили. Видя, что спор продолжается и про него вроде бы забыли, парень перевел дух. Через какое-то время впереди показалось светлое пятно. «Станция!» – с волнением подумал Веник. «Смоленская!» Отчего-то сильно застучало сердце. Стало ясно, что многое решится уже через несколько минут. Найдет ли он этого доктора, или же придется пробираться дальше на кольцо, одному, словно безродному бродяге. Дрезина выехала на слабо освещенную платформу и остановилась неподалеку от входа в туннель. Веник заметил станцию с мощными и красивыми пилонами из желтоватого камня. Из ближайшей арки навстречу им шли несколько мужиков, протягивая руки для пожатия. Люди гурьбой полезли с платформы на перрон. Сошел вместе с ними и веник, стараясь держаться позади. Один из местных, пожилой седоватый мужик в фуражке с большим козырьком говорил. «Ну, наконец-то! Я тут говорил по телефону с Игнатом, а ничего не понял». «Он орет, что стрельба там у вас, митинг какой-то, ничего не понятно. Что было-то?» Мужики, приехавшие на дрезине, разом заговорили. Поднялся голдеж. Веник, быстро пожав руку одному из местных мужиков, сделал шаг вдоль платформы прочь от толпы. В следующем проходе, привалившись плечом к пилону, стоял мальчишка лет десяти, наблюдающий за прибывшими мужиками. Веник решил действовать. «Привет!» — он протянул мальчишке руку, которую тот пожал. «Как дела?» «Хорошо», — кивнул мальчишка. Он смотрел без испуга, да и без особого любопытства, больше прислушиваясь к разговорам мужиков за спиной веника. «Слушай», — сказал парень, — «я тут у вас человека ищу. Поможешь?» «Кого?» «У вас тут есть доктор Саша?» Мальчишка утвердительно кивнул. «Есть, в лазарете». «Вот», — выдохнул с облегчением веник, — «отведи меня туда, срочно надо». «Пойдем», — без лишних уговоров согласился мальчишка. Он повернулся и быстрым шагом направился в главный зал станции. Веник за ним. Выйдя в ярко освещенный центральный зал, они чуть не столкнулись с несколькими мужиками, которые быстрым шагом направились в сторону приехавшей дрезины. Один из них на ходу застегивал пиджак. «А все-таки я молодец», — самодовольно подумал Веник, щурясь от яркого света. «Вон как все просчитал». Идя за мальчишкой, он разглядывал станцию. Людей было мало видно, но вокруг стояли какие-то ящики, столы с инструментами, мотки кабеля, ящики с железками на полу. Почти все арки закрыты дверьми или ширмами. Сами же пилоны были очень красивы. Четыре их края представляли собой непростые углы, а были сделаны в виде круглых колонн, словно вырезанных в самом пилоне. Впереди веник увидел, что вдоль правых пилонов зала тянется матерчатая ширма. В образованном коридоре между ширмой и пилонами виднелись небольшие столики. Ко входу в этот коридор и направился мальчишка. Там, сидя на лавочке, скучал какой-то детина. Рослый, малый, по виду на несколько лет старше веника. «Во, Колян!» — обратился к нему малец. «К Саше пришли». Посчитав свою миссию выполненной, мальчишка повернулся и направился назад, к другому краю зала, где потихоньку собиралась гудящая толпа. Детина почему-то с неприязнью посмотрел на парня и начал допрос. Кто такой? Откуда? Почему? Зачем? Веник, решив не обострять отношения, вежливо отвечал, что есть важное и срочное дело к доктору, который Саша. У ближайшей арки в коридоре открылась дверь, и показался еще один здоровый бугай. Этот выглядел более представительно. Веник заметил у него на поясе кабуру. «Чего такое?» — поинтересовался здоровяк. «Да вот, Артем, какой-то чувак нарисовался». «Говорит, к доктору». «К доктору Саше», — уточнил Веник. «Кому Саша, а кому?» — пробурчал второй и, развернувшись, двинулся прочь по коридору. «Давай я позову», — сказал ему в спину сидящий. Тот только отмахнулся. «Слушай», — обратился к детине, уже начинающий раздражаться Веник. «У меня важный разговор. Меня доктор ждет. Позови его». «Чего позови?» – окрысился охранник. «Не видишь, пошел он!» Веник вздохнул, привалился плечом к белокаменной стене пилона и приготовился ждать. Эти двое парней ему совсем не понравились. За время пути в голове у него уже сложился образ доброго, лоховатого дядечки. Но теперь, глядя на этих ребятишек, парень понял, что придется образ доктора подкорректировать. «Скорее всего, — понял он, — этот доктор Саша не такой простой тип. Раз тут такие братки у него под началом, значит, он думает о своей безопасности. Так что, скорее всего, этот мужик будет вроде Андрюхи Бурова. Явно не лох какой-нибудь». Парень еще раз повторил в уме все, что надо было сказать доктору, не забыв похвалить себя, что в свое время поинтересовался этим у Бороды. «Не спроси я его тогда», — думал он, — «сейчас бы голову ломал, как к нему подступиться, да и вообще не знал бы, за кем мы якобы шли и куда». Несмотря на известные данные, предстояло еще решить, что делать дальше. Еще на Арбатской у Веника оформился простой план — Объявить доктору, что надо идти к Альянсу, выйти через Киевскую на кольцо, а там через Нижний парк по кольцу, двинуться к Альянсу. Однако узнав от мастеровых про назначение Рикуна и его шоблы на Нижний парк, эта идея утратила свою привлекательность. Как бы ни был авторитетен этот дядя Саша на Смоленской, кто знает, что там случится на Нижнем парке, если его – Веника. Увидит и остановит кто-нибудь из банды Рекуна. Нет. Следовало придумать что-нибудь другое. Но что? Ясно было, что если на парк нельзя, то надо действовать по-другому. Но как? Вернуться на Арбатскую? Глупо. Там заваруха какая-то начинается. Запросто опять дело до стрельбы дойти может. Тогда что? Повернуть на кольце в другую сторону? Но как это обосновать доктору? Заметив в коридоре движения, Веник отвлекся от мыслей и увидел, как к ним идет второй громила и вместе с ним какая-то девушка, можно сказать, молодая женщина лет двадцати пяти, а может, немного старше. На рукаве ее белого халата виднелась повязка с красным крестом, как у докторов на Арбатской. Лицо и короткие светло-русые волосы, вероятно, позволяли назвать девушку красивой, но веник при ее виде только разозлился. «Вот блин!» — только и подумал он. «Теперь придется еще и этой бабе объяснять, почему мне нужен этот чертов доктор Саша. к всю станцию придется обойти, пока до него доберусь». Оказавшись перед ним... Девушка остановилась и вопросительно посмотрела на веника, который заметил, что сидящий Коля расплылся в угодливой улыбке, а идущий позади нее Артем косит на девушку глазами, словно собираясь ее съесть. «Мне к доктору Саша!» – спокойно и терпеливо пояснил парень. «У меня для него сообщение. Я слушаю тебя». Парень вздрогнул и сразу все понял». Может быть, он не сразу врубился бы, но ему все сказал акцент девушки. Почти такой же, как и у иностранца Эдвина с поверхности. Сразу все стало на свои места. Она и есть этот доктор Саша, к которому он так стремился. Веник сделал к ней несколько шагов. «Тихо, тихо!» – сразу отреагировал сидящий Коля. «Я от дяди Брауна». Тихо сказал Веник. Лицо девушки не изменилось, но парню показалось, что ее глаза на секунду вспыхнули. «Идем», — сказала она Венику, развернулась и быстро пошла назад по коридору. Второй бугай, Артем, устремился было за ними, но она быстро бросила ему. «Будь тут». Здоровяк послушно отстал. Они миновали несколько арок, которые были закрыты дверьми-ширмами и свернули в одну из таких комнаток, освещенную лампочкой на стене. Внутри Веник увидел две грубые кушетки возле каждой стены, шкафчик и столик с какими-то стеклянными пузырьками и бутылочками. Пахло странным острым запахом. Они уселись на кушетке друг напротив друга. Веник уже хотел начать говорить, но его немного смутил взгляд этого доктора. Она словно ждала что-то. Парень тут же вспомнил, что надо говорить. «Где-то сейчас идет дождь», — сказал он. «Там бывает и туман», — произнесла она все с тем же акцентом и тут же вздохнула, словно испытала облегчение. Спокойнее вздохнул и веник. «Я ждала тебя», – сказала девушка. «Ты один?» «Нет, нас несколько было, но на Боровицкой митинг был, и моих убили». Веник вдруг впервые подумал, что если и правда там убили кого из парней. Взгляд его погрустнел, но парень взял себя в руки и быстро обрисовал ситуацию про приближающееся отключение света и возможность скорого затопления метро. «Быстро, по ходу рассказа, он придумал план. Идти надо на Белорусскую. Там ждут двое из наших, которые отведут их на Алтуфьево и дальше на поверхность». «Это все?» – спросила она в конце его повествования. «Все. Надо как можно скорее уходить». «Я понимаю». Она посмотрела на него странным взглядом и улыбнулась. Вероятно, те два жлоба в коридоре много дали бы за ее улыбку, да и самому парню девушка показалась весьма привлекательной и даже более того, возбуждающей. Будь сейчас другие условия, парень на досуге наверняка передернул бы на нее. Но было в ней что-то, что напрягало, поскольку Веник сразу понял, что это непростая и серьезная девушка. Кроме того, что она с поверхности и с чужой стороны, было еще что-то, что от нее отталкивало. И парень ясно понял, что игривых мыслей на ее счет допускать не нужно. Если захочется передернуть, то лучше и безопаснее Илону вспомнить. «Как тебя зовут?» – спросила Саша. «Вениамин». Тут же он чуть язык себе не прикусил от досады, ибо вспомнил про разыскную листовку. «Ясное дело, даже если эта мадам узнает, что он, веник, разыскивается, то она, конечно же, не побежит докладывать о нем куда следует. Но все равно надо было назваться другим именем», думал парень, «Серегой или же Максом». Сейчас же его имя не вызвало у девушки никакого беспокойства, Она просто кивнула. «А меня зовут Саша. Называй меня так. Будь пока здесь». Поднявшись с кушетки, врачиха быстро покинула комнату. Глядя ей вслед, Веник не мог не отметить, что даже под этим халатом заметно, что у этой докторисы очень привлекательная фигура и в особенности задница. Но надо быть идиотом, чтобы в такое время позволять себе игривые мысли. Стало ясно, что двое здоровяков в коридоре – это ее поклонники, которые делают все, чтобы угодить своей королеве. «Интересно», – думал Веник, – «а знал ли Мартын, что нужен ему человек-девушка? Не может быть, чтобы не знал. А может и не знал. Но больше всего его волновало, где теперь его товарищи, Борода и остальные». Если бы там был один шуруп, веник бы не волновался. Ясно, что альянсовец после заварухи на Боровицкой отправится дальше к цели. А вот Борода и Фил, что они будут делать, это еще вопрос. Борода вполне способен упереться и вместо пути в альянс отправится на розыски потерявшегося товарища. «Как бы они там дров не наломали из-за меня», – озабоченно подумал парень. «Хорошо бы, если бы они все сейчас спешили к Альянсу. Я надеюсь, как-нибудь с этой докторисой Сашей я тоже проскочу к ним». В голове у него пока не было ничего определенного. Он надеялся, что на кольцо они выйдут без проблем. Равно, как и доберутся до Белорусской. «А там», — думал он, — «подожду для приличия час, потом удивляюсь отсутствию своих» а затем расскажу ей, что есть запасной вариант – путь в Альянс не по кольцу. Какой именно путь, он пока не знал, но решил, что по дороге до Белорусской обязательно что-нибудь придумает. Веник не знал, что это доктор Саша сказала своим обожателям, но через пару минут они появились в комнатке, где сидел парень. Настроение бугаев совершенно переменилось. Парни, улыбаясь, представились венику, пожали руку и отвели в другую комнатку, которая, видимо, служила для отдыха персоналу этого лазарета. Там парню принесли тарелку с вареной крупой и стакан кипятку. Пока он ел, один из здоровяков, Артем, все время сидел рядом. Видно было, что тот хочет что-то спросить, но не решается. Однако сам веник решился и задал вопрос. «Слушай», — спросил он с невинным видом, — «а вот у этой, у Саши, почему она так странно говорит?» «Когда она маленькая была, ей бандиты челюсть сломали, и кости неправильно срослись». «Ясно», — кивнул парень, а сам подумал. «Ага, челюсть, держи карман». Хотя объяснение вполне логичное и вполне достаточное для местного быдла. Если бы Веник сам не видел ранее Эдвина, то принял бы эту отмазу за чистую монету. Когда парень закончил с едой, появилась доктор и еще один мужик. Также в белом халате с красным крестом на рукаве. Они ничего не сказали, но Артем без слов поднялся на ноги и покинул помещение. Мужик присел на стул рядом с Веником. Это был смуглый, усатый мужчина средних лет с весьма серьезным лицом. Он пожал руку парню и представился Виктором Ивановичем. На секунду Веник подумал, что это брат девушки, но слишком уж отличались их лица, да и акцент у него отсутствовал. «Расскажи ему. Все», — попросила Саша. «Он пойдет с нами». Веник удивился. «Слушайте», — сказал он, — «у нас же договор на вывод только одного». «Не волнуйся», — успокоил мужик. «Ты выведи нас из метро, а там я сам с вашим проводником договорюсь». Парень не стал упорствовать. «Какая мне разница», — думал он. «Главное добраться до Альянса, а там по большому счету без разницы, скольким наверх выходить». Между тем Виктор Иванович начал подробный расспрос парня. С кем он шел, сколько человек, что произошло на Боровицкой, куда идти и кто именно будет ждать на Белорусской и почему именно на Белорусской. Веник кое-как выкрутился, на ходу придумав двух спутников, которые якобы уже ждали их. Наконец, вроде бы удовлетворенные допросом доктора удалились, и Веник снова остался один в комнатке. Менее чем через полчаса к нему заглянул Колян, у которого висел автомат на плече. «Пошли!» Выйдя из комнатки в огороженный коридорчик, Веник сразу повернул голову на шум и увидел, что в другом конце центрального зала по-прежнему волнуется толпа. Кто-то визгливым голосом выкрикивал непонятные лозунги. Из толпы доносились одобрительные выкрики «Правильно!». Рядом топтались здоровяки, которые тоже, судя по всему, собирались идти с ними. Посмотрев в другую сторону, парень увидел Сашу, одетую в коричневые кожаные брюки и серую рубашку. Девушка как раз нагнулась, поднимая с низкой полки куртку. Взгляд веника словно магнитом притянула туго обтянутая кожей брюк восхитительная задница докторши. От этого зрелища парня бросило в жар, и он почувствовал, что у него начинается неконтролируемая активность между ног. Взяв в руки кожаную куртку, девушка начала надевать ее, на секунду выгнув свое тело. И даже сквозь одежду стало видно, что у этой мадам неплохая и весьма возбуждающая грудь. От такого зрелища между ног у парня началась уже конкретная движуха. Веник в смущении отвернулся, сразу наткнувшись взглядом на здоровяков, которые тоже застали эти волнительные движения, и сейчас смотрели на девушку, просто пожирая ее глазами. Сама же доктораша, надевая куртку, наверное, и понятия не имела, что вызвала такие эмоции у трех парней, поскольку разговаривала с маленькой старушкой, одетой в белый халат, с красным крестом на груди и на руке. «Вернемся скоро», — говорила доктор Саша бабке. «До Киевской только дойдем, побудем там немного и сразу обратно». Подошел Виктор Иванович. Коротко переговорив с парнями из докторшей, он кивнул венику и все они, в пятером, покинули огороженное пространство медблока. Через одну из арок они вышли на платформу и направились к краю станции. Парень обратил внимание, что у всех его спутников на красных повязках белые буквы СМ. По пути встретились несколько мужчин. Все улыбнулись и кивнули докторам, но никто не спросил, куда это они направляются. «Венику это понравилось. Похоже, эти доктора тут в авторитете, так что выйти из территории диаметра, скорее всего, будет плевое дело», — думал он. Единственное, что его настораживало, так это двое вооруженных бугаев. «Кто знает, что задумали эти доктора?» Ведут они их на поверхность, или это только сопровождение по метро до безопасных мест? Он вспомнил людей, расстрелянных на Тимирязевской. Кто знает, может, эти влюбленные недотепы закончат свои жизни точно так же. Спустившись на рельсы в конце перрона, они вошли в никем не охраняемый туннель и покинули станцию.